Глава 35. Друзья собрались в одной комнате. Хотели обсудить дальнейшие действия, но никто не находил слов. Четверо беглецов тупо смотрели в пол. Томас никак не мог выкинуть из головы предложение Дженсона. Правда ли, что, вернувшись в лабораторию, Томас спасет Ньюта? Он и мысли не допускал о возвращении в порог, хотя... Ради друга можно и свободой поступиться. Траурную тишину нарушил Минхо. «Так, вы, трое слушайте меня!» Взглянув на каждого по очереди, он продолжил. «С тех пор, как мы сбежали, я только и делаю, что мирюсь с вашими тупыми решениями и даже не жалуюсь, особенно-то!» Глянув на Томаса, он криво усмехнулся. «Прямо сейчас я оглашу свое решение!» И вам остаётся только принять его. Не хотите? Хрен с вами. К чему клонит друг? Томас понял и обрадовался. "Да, нам предстоит большое дело", говорил Минху. "Примкнуть к правым и вместе с ними спасти планету. Лелята поля, только сначала найдём Ньюта. Это даже не обсуждается. Все вчетвером полетим, куда бы ни пришлось, и спасём его". «Его отправили в дом Шизов», — сказала Бренда, глядя в пустоту. «Скорее всего». На борт, наверное, проник один из красных патрульных, проверил Ньюта. И, позволив ему оставить записку, забрал в дом. Почти не сомневаюсь, что так и было. «Занятно», — ответил Минхо. «Ты была в доме?» «Нет, но такое учреждение предусмотрено для каждого большого города». В домах за шизами присматривают до тех пор, пока они не переходят черту, пока не становятся конченными. Неважно, кто ты, в домах всем не сладко. Боюсь представить, какие ужасы там творятся. Работают в домах иммунные и получают за службу огромные деньги. Те, кто иммунитета лишён не хотят рисковать здоровьем. Если собираемся в дом шизов, то надо сначала хорошенько продумать план действий. «Боеприпасы у нас закончились, пойдем безоружными!» Несмотря на жуткое описание, в глазах у Минха зажегся огонек надежды. «Хватит рассусоливать и перетирать! Знаете, где ближайший дом?» «Ну да», — ответил Хорхе, — «мы пролетали над ним. Он на другом конце долины, у самых гор на западе!» Минха хлопнул в ладоши. «Туда и летим!» «Хорхе, поднимай свое корыто с кланком в воздух!» Томас ожидал споров, хотя бы чисто символических, однако никто не стал возражать. «С радостью отправлюсь в маленькое приключение, мучачо!» — ответил вставая пилот. «На месте будем минут через двадцать!» Хорхе не обманул и в обещанный срок приземлился на опушке леса у необычно зеленого склона холма. Половина деревьев стояли высохшими, мертвыми, но другие словно ожили после продолжительной засухи. Сердце Томаса наполнилось грустью. Стоило представить, как мир вскоре воскреснет и отправится от катастрофы, лишь за тем, чтобы стать совершенно необитаемым. Группа спустилась по пандусу. Всего в нескольких сотнях футов от Берга проходил дощатый забор. Открылись ближайшие ворота, и наружу вышли двое с большими пушками на изготовку. Изможденные, они тем не менее держались настороженно, и с оружием, судя по всему, обращаться давно привыкли. Понятное дело, услышали и увидели, как прилетел Берг, засуетились. «Не самое хорошее начало!» — заметил Хорхе. Один из охранников что-то прокричал, но Томас не расслышал слов. — Идемте, поговорим с ними, — предложил своим Томас. — Это иммунные, иначе откуда у них пушки? — Если только шизы не устроили бунт и не захватили дом, — сказал Минха и, загадочно улыбнувшись, взглянул на Томаса. — В любом случае, нам внутрь, без неё то мы никуда. Высоко подняв руки и стараясь не делать резких движений, беглецы медленно пошли навстречу надзирателям. Меньше всего сейчас хотелось получить еще один разряд из пушки. Оказалось, выглядят охранники не лучшим образом. Грязные, потные, все в синяках и царапинах. Когда четверо гостей остановились у ворот, один выступил им навстречу. «Вы откуда приперлись?» «Брюнет и обладатель усов, он был на добрых несколько дюймов выше напарника». «Вы не больно-то похожи на убийц в белых халатах, которые сюда порой наведываются?» Ответил за всех Хорхе, какие тогда, у ворот Денвера. «А мы никого и не предупреждаем о своих визитах, мучачу, работаем на порог. Одного из наших взяли по ошибке и отправили к вам». Вот, прилетели забрать его. Просто удивительно, как Хорхе извратил правду, практически не солгав. Охранника его слова, впрочем, не особенно впечатлили. — Да чхать я хотел на вас, ваши дела и порог. Приезжали тут шишки, тоже вот так вот выпендривались, мол, я не я. Надо тебе с шизами пообщаться, милости прошу. «Последнее время у нас тут особенно весело!» Отойдя в сторону, охранник изобразил пародию на приглашающий жест. «Приятно вам провести досуг в нашем доме, Шизов! Если вас лишат глаза или руки, претензии не принимаются!» От напряжения воздух словно сгустился. «Хоть ножом режь!» «Только бы минху не вздумала острить, а то еще разозлит охранников!» Томас от греха подальше решил сменить тему. «Что, кстати, у вас тут творится в последнее время?» Усатый пожал плечами. «Дом Шизов не парк развлечений. Вот все, что вам нужно знать». Больше он ничего не добавил. «Дело начинало попахивать керосином». «Что ж», — произнес Томас, «не подскажете новых, он чуть не сказал Шизов, новых людей не подвозили?» «Вчера или позавчера? Учет ведете?» Второй охранник, бритый под ноль, низкорослый и жилистый, откашлялся и сплюнул. «Ты кого ищешь-то? Парня, девку?» «Парня», — ответил Томас, — «имя Ньют, ростом чуть выше меня, длинные светлые волосы, прихрамывает». Охранник снова сплюнул. «Да вроде видел». Но между видел, расскажу, есть разница. У вас, народ, похоже, водятся большие деньжата. Поделитесь. Томас с полными надежды глазами посмотрел на Хорха. От гнева лицо пилота сделалось каменным. Однако не успел тот ответить, как заговорил Минхо. Есть у нас деньги, клан рожей. Говори, где наш друг? Разозлившись, охранник ткнул в его сторону пушкой. — Засвети карту, или разговор окончен. Мой ответ стоит самое меньшее тысячу. — Он у нас кассир. Взглядом прожигая в охраннике дырку, Минха большим пальцем ткнул себе за спину, в Хорхе. — Жадный, утырок! Достав карточку, Хорхе помахал ею в воздухе. — Живой, я тебе деньги не отдам, а без моих отпечатков пальцев их с карты не снимешь. — Получишь ты свою долю, Харману, только сначала проводи к нашему другу. — Ладно, ладно, — ответил охранник, — идите за мной. Запомните, если вдруг пересечетесь с Шизом и потеряете какую-нибудь часть тела, советую бросить ее и бежать со всех ног, если, конечно, вам не ноги оторвали. Развернувшись, он прошел Развернувшись, он прошел в открытые ворота. глава 36. внутри их ждали ужас и грязь низкорослый охранник оказался болтлив и по пути рассказал о здешнем кошмаре больше чем хотелось бы знать деревню для зараженных он описал как большую систему колец в центре столовая лазарет рекреация а вокруг них концентрические кольца убогих жилищ Получается, дома шизов – нечто вроде прощального подарка инфицированным, акт милосердия, приюты для шизов, где они ждут конца, смерть рассудка. После их переправляют в отдаленные уголки страны, наиболее пострадавшие от солнечных вспышек. Авторы проекта домов хотели предоставить больным шанс по-человечески провести остаток разумной жизни, и вскоре… Почти каждый город обзавелся собственным приютом. Однако благая затея обернулась провалом. Места, переполненные людьми без надежды, сознающими, что скоро им суждено превратиться в обезумевший ходячий труп, вскоре стали рассадниками анархии и беспредела. Обреченные творили ужасные вещи, не боясь наказания даже за самые тяжкие преступления. Группа шла мимо развалившихся деревянных домов. Никто здесь не следил за порядком. Жизнь в приюте для шизов и правда. Ужасно. Один из охранников указал на разбитые окна и посетовал. Дескать, не следовало их вообще стеклить. Битое стекло в домах — первейшее орудие смертоубийства. Всюду валялся мусор. И хотя никого видно не было... Томас чувствовал, и с тени за ними наблюдают. Вдалеке кто-то смачно выругался, потом с другой стороны донеслись крики. Томас еще сильнее насторожился. — Почему бы не закрыть это место? — спросил он. — Ведь тут так плохо. «Плохо — Плохо? — переспросил охранник. — Это понятие относительное. Жизнь идет своим чередом. Что поделаешь? Нельзя же оставить шизов в городах за укрепленными стенами, вместе со здоровыми людьми. И нельзя забросить недавно заразившегося конченным шизом. Сожрут заживо. Правительства пока еще не настолько отчаялись, не велят расстреливать свежачков на месте. Такие дела. И потом, раз никто не хочет возиться с приютами, у нас иммунных есть шанс неплохо подзаработать. На душе у Томаса было тяжело. Мир катится к чертям. Может, пора перестать думать только о себе и помочь пороку, завершить тесты. Бренда, у которой с самого начала с лица не сходила гримаса отвращения, наконец заговорила. «Скажите уж прямо как есть, вы здесь позволяете инфицированным вольности до тех пор, пока люди не съезжают с катушек окончательно, а потом с чистой совестью...» «Избавляйтесь от несчастных!» «Можно и так сказать!» Буднично ответил охранник. Трудно его ненавидеть. Томас почти сочувствовал надзирателям. Группа двигалась вперед, проходя дом за домом. Сплошь грязные развалины. «Где все?» — спросил Томас. «Я-то думал, от больных прохода не будет. И что вы там говорили о недавних событиях?» В беседу вступил усатый. Слава богу, хоть какое-то разнообразие. Кто повезучие, те спрятались по домам и торчат на кайфе. Остальные, которых побольше будет, сидят в центральном зале. Жрут, развлекаются или готовят какую-нибудь пакость. Больных присылают слишком уж много и слишком уж часто. Не успевают увести старых, как прибывают новые. Хуже того, в последнее время иммунные стали пропадать, день за днем наше число сокращается, понятное дело, дальше так продолжаться не может. В общем, кипел наш котел, кипел, а сегодня взял, да лопнул Нас становится все меньше и меньше, переспросил Томас. Похоже, порог в срочном темпе наращивает ресурсы для переменных, не заботясь о последствиях. «Ага, за последние несколько месяцев пропало больше половины местных надзоров. Бесследно, пшики нет их, а работы-то делать надо?» Томас застонал. «Тогда давайте не приближаться к толпам, или еще лучше оставьте нас где-нибудь в безопасном месте, пока ищете Ньюта». «Согласен», — заявил Минхо. Охранник пожал плечами. «Любой каприз за ваши деньги». Наконец, надзиратели подвели группу ко второму от центра кольцу и велели ждать. Томас с друзьями укрылся в тени ближайшей хижины. С каждым пройденным кругом шум становился громче и громче, и вот теперь, вблизи центральной зоны, казалось, что прямо за углом творится нечто невообразимое. Томасу противно было сидеть и ждать слушая безумный гвалт больных и гадая, вернутся ли надзиратели, приведут ли Ньюта. Минут десять спустя из небольшой хижины на другой стороне тропинки вышли двое, мужчина и женщина. Томас готов был вскочить и броситься на утек, но тут заметил, что пара держится за руки и выглядит совсем не агрессивно. подойдя женщина спросила «Вы когда приехали?» Пока Томас думал, чтобы ответить, заговорила Бренда. «С последней группой. Мы, кстати, друга ищем. Он с нами приехал. Блондин, хромает. Зовут Ньют. Не встречали такого?» Мужчина ответил так, словно ему задали самый идиотский вопрос. «Здесь полным-полно блондинов. Как их отличишь? И что это за имечко такое, Ньют?» Минха раскрыл было рот, но тут шум из центра усилился. пара встревоженно переглянулась и умчалась обратно к себе в хижину. они заперлись. Томас слышал как щелкнул замок, закрыв окно деревянным щитком они выбили последние осколки стекла. этой парочке, похоже так же весело, как и нам заметил томас хорхе хмыкнул здесь и правда мило. — Надо будет еще раз в гости заехать. — Те двое здесь недавно, — сказала Бренда. — Не представляю, каково это — узнать свой диагноз, отправиться к шизам и каждый день видеть тех, кем тебе предстоит стать. Томас медленно покачал головой. — Какое же убогое место этот дом шизов! — Где же надзиратели? — нетерпеливо произнес Минха. — Неужели требуется так много времени? чтобы найти человека и сказать ему, мол, за тобой друзья приехали. Еще минут десять спустя надзиратели наконец вернулись. Томас и компания прямо подскочили на месте. — Что узнали? — не давая охранникам отдышаться, спросил Минхо. Нескорослый беспокойно стрелял глазами по сторонам. — Наглости как не бывало. Должно быть. Так подействовал на него поход в центральную зону, заговорил усатый. — Мы там поспрашивали и, кажется, нашли вашего приятеля. По описанию похож, и даже на имя откликнулся, вот только... Охранники недобро как-то смущенно переглянулись. — Что только? — не выдержал минху Ваш друг, очень ясно, смею заметить, дал понять что не желает вас видеть.